сводящуюся к тому, что Наполеон, второй сын в семье, хотел занять место старшего брата, Иосифа. Агрессивность по отношению к брату обратилась в агрессивность по отношению ко всему миру. Он и на Жозефине, которая была старше его, женился из-за ее имени, и экспедицию в Египет предпринял из-за египетской принадлежности Иосифа, и закат его начался, когда он изменил своему мифу и покинул Жозефину. Их полно, и они жаждут мести. Они выдумывают себе врагов и истории, в которых их выдуманные враги действительно фигурируют и уничтожаются. Они прямолинейно думают пулеметом. Они варьируют смерть всегда одного и того же противника. Они м а л ю ю т на своих зеркалах для бритья слова «революция». Из книг они вычитывают всегда только самих себя. и переливают из пустого в порожнее, и не забывают того маленького, большой давности нет, и холят свое темное хотение, и хотят искоренить, отменить, положить конец, и при заглушенной зубной боли быстро и жадно листают иллюстрированные журналы. Вот. Вот он и собирается поставить точку армейским р е в о л ь в е р о м каким пользовался вермахт, последней мировой войны при ближнем бое и для размахивания. С ним, знаменитым 08, находящим и ныне применение в ближневосточных странах и Латинской Америке, старым добрым шестизарядным, который я, будучи водителем такси, приобрел по довольно дорогой цене после того, как в Гамбурге в третий раз в пределах одного месяца убили таксиста, с этим нелегальным средством защиты, ведь на газовые пистолеты никогда нельзя было и сейчас нельзя положиться. А о стеклянных перегородках я всегда был невысокого мнения. С настоящей пушкой покинул я в пижаме вскоре после семнадцати часов нашу спальню. Сунув сперва руку под подушку, и вот револьвер уже схвачен, и босиком в пижаме застрелил сначала моего трехлетнего сына Клауса, чье намеренное нытье и повизгивание не раз прерывало, а затем и сгубило мой сон, начавшийся в 16 часов после двенадцати ч а с о в о й смены. Я поразил ребенка возле правого уха, после чего он, падая, перевернулся и показал мне тотчас наполнившийся величиной с теннисный мяч выходное отверстие за левым ухом. Лишь теперь я тремя быстрыми выстрелами подряд застрелил свою двадцатьдцати р 2 х л е т н ю ю невесту Зиглинду, которую, однако, я и все наши друзья зовут Линдой. Когда я стрелял в ребенка... Она вскочила и была поражена в живот, в живот, в грудь, после чего рухнула в кресло, где д о т о л и сидела, читая иллюстрированные журналы Квик, Штерн, б у н т ы и н о е из читательского кружка Пенаты, и не пытаясь в полголоса успокоить маленького Клауса, пока мне не пришлось залезть рукой под подушку, покинуть босиком нашу спальню и застрелить ребенка, а потом и ее, мою вскочившую невесту. Теперь з а к р и ч а л а не только моя будущая т е щ а закричал и я: "Дайте поспать! Понятно? Дайте поспать!" После чего остальными двумя пулями для меня ничего уже не осталось. Тяжело ранил мамашу, прострелив ей левое плечо, а затем шею, но не задев сонной артерии пятидесятисемилетней вдовы, которая сидела за рабочим столиком у швейной машинки, ибо после выстрела в голова мамаши с накрученными бегуди Ударилась сначала о крышку машинки лишь потом о коврик. Она упала со стула боком, потянув за собой шитье, и издавала много раз после выстрелов Клауса и пред выстрелами в Линду, прокричав «Харди!» клокочущие и свистящие звуки.